Столяр Кушаков. Жил-был столяр. Звали его Кушаков. Однажды вышел он из дому и пошел в лавочку купить столярного клея. Была оттепель, и на улице было очень скользко. Столяр прошел несколько шагов, поскользнулся, упал и расшиб себе лоб. Эх! сказал столяр, встал, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил себе лоб. Но когда он вышел на улицу и сделал несколько шагов, он опять поскользнулся, упал и расшиб себе нос. Сказал столяр, пошел в аптеку, купил пластырь и заклеил пластырем себе нос. Потом он опять вышел на улицу, опять пустил, поскользнулся, упал и расшиб себе щеку. Пришлось опять пойти в аптеку и заклеить пластырем щеку. — Вот что, — сказал столяру аптекарь, — вы так часто падаете и расшибаетесь, что я советую вам купить пластырей несколько штук. — Нет, — сказал столяр, — больше не упаду. — Но... Когда он вышел на улицу, то опять поскользнулся, упал и расшиб себе подбородок. «Паршивая гололедица!» – закричал столяр и опять побежал в аптеку. «Но «Ну вот видите!» – сказал аптекарь. – «Вот вы опять упали!» «Нет!» – закричал столяр. – «Ничего и слышать не хочу! Давайте скорее пластырь!» Аптекарь дал пластырь, столяр заклеил себе подбородок и побежал домой а дома его не узнали и не пустили в квартиру. «Я столяр Кушаков!» — кричал столяр. «Рассказывай!» — отвечали из квартиры и заперли дверь на крюк и на цепочку. Столяр Кушаков постоял на лестнице, плюнул и пошел на улицу.